Глава сорок Смотрю в тарелку с салатом и гоняю несчастной черри по кобальту уже полчаса. Как-то незаметно остаюсь одна за столом и утыкаюсь в телефон. Листаю ленту в социальных сетях и выхватываю статейки про Димитрия. Мажоры гуляют жарко. Оглавление статьи не нравится. Листаю фотографии горячей вечеринки на яхте. Брат сфотографирован с девицами в купальниках и с другом. Читаю имя под фотографией. Тайгер ривс Красивый мужчина в окружении развратных и готовых на всё женщин выглядит органично, весело, но взгляд ледяной, потусторонний. Так смотрит Фил. Это лицо убийцы, безжалостного и кровожадного монстра. Чёрт-те, что мерещится уже. Вздыхаю и откладываю телефон. Я в каждом мажоре уже бандита готова видеть и киллера поражаюсь тому, насколько мы с Митом в разных мирах обитаем. Он отжигает на свободе, а я могу лишь мечтать об этом. Ну, то есть я не мечтаю о боргиях и групповухах на яхте, а просто хочу оказаться где-нибудь в открытом море, свободная, как рыбка, плавающая в тех водах, в которых хочется. Может, жизнь её будет коротка, и она попадёт на зуб акули, но зато ей дана свобода. «Кстати, оклокастой живности. Поднимаю взгляд и напарываюсь на ледяные графиты, вспарывающие меня, вскрывающие кожу миллиметр за миллиметром, простреливающие сердце, и пуля не проходит на вылет, она застревает в груди и давит, заставляет что-то глубоко звенеть в предвкушении и трепете. Двигает в мою сторону, подобно барсу, походка мягкая, плавная, и это при его габаритах. Скоро вы покинете праздник. Готовься, чтобы без задержек. Приказ Кровавого, говорит сухо, чётко по существу. Голос командный, интонации ледяные, и от этого его обращение становится дико не по себе. В голове щёлкает обида. Хочет отойти, но я ловлю за татуированную руку. Что случилось, Фил? «Вопрос не очень, и я сейчас не особо блещу умом, но мне нужно узнать, куда пропал знакомый дерзкий парень и почему его место занял холодный расчётливый профессионал». Выразительно смотрит, продолжая удерживать крупные пальцы с широкими красивыми лунками ногтей. Одним взглядом наносит хлесткий удар, заставляя отдёрнуть руку, как от ядовитого жала. «Ты часом...» Прямо сейчас не обслуживающий персонал, лапаешь, а Маша. Я для тебя кто? Лакей или прислуга? Так вот ты, видно, не понимаешь, кто такой ассасин. Я никому не подчиняюсь». Открываю рот и захлопываю. «Невероятно! Он слышал мои слова, но как?» «Невозможно!» Прикусываю нижнюю губу и смотрю в свинцовые глаза, наполненные презрением которая почему-то режет меня не хуже скальпеля. Теряюсь под прицелом снайпера и опускаю взгляд. «Как ты узнал, о чём был разговор?» «Читать по губам — один из навыков ассасина». «Чёрт! Ведь просто хотела вправить мозги Офи! Я ведь... Я... Я не это имела в виду!» — говорю от чистого сердца. «Впредь, Маша, будь аккуратнее в выборе формулировок». «Скажу так. Я не ванильный мальчик, и с тобой, поверь мне, я просто самообходительность. Но за базар я всегда заставляю отвечать». Опять поднимаю глаза, и почему-то лицо Фила размазывается. Понимаю, что внутри всё щиплет от слёз. «Фил, просто она несла чушь, и я хотела достучаться». «Малыш, я бледей на раз вижу» и понимаю, что к чему без твоих пояснений. «В тебе я многое замечаю. Часто бесишь. Но, сука, я от тебя завожусь. На будущее. Тормози на поворотах. По-любому. Я тебя трахну. Вопрос времени. И твой гондон — претендент в трупы, если ты его не кинешь в ближайшее время. Только от тебя будет зависеть то, каким я буду с тобой». «Самонадеянно. Не находишь?» «Правда. Всё по чесноку. У меня всё по прямой. Привыкай, лисичка». Поворачивается и отходит. А я сжимаю клач в пальцах, и что-то внутри меня перестаёт противиться натиску зверя. Вечер плавно заканчивается, и когда папа отдаёт отмашку, я радуюсь, что нам пора домой. Выдыхаю с облегчением. Ноги, непривычные к шпилькам, сильно гудят. Да и вообще сердце, тяжесть. Мне плохо. Ощущение такое, что на меня надвигается что-то, а я никак не могу повлиять. Выдвигаемся, — командует отец, и рядом с нами появляются охранники. В сопровождении отряда направляемся к выходу. Взглядом выхватываю могучую спину Джокера, который уже на улице переговаривается с другими парнями. Стоит оказаться на воздухе, как теплый вечерний ветерок колышет волосы. Один из крепких мужчин открывает дверцу бронированного автомобиля. И я уже до безумия хочу шлёпнуться на сиденье, снять модельную обувь, удобную версию испанского сапога времён Инквизиции. Замечаю, как папа притягивает к себе жену, собственник. Я иду чуть в стороне от родителей. Вижу профиль Авроры, которая светится счастьем. Мама улыбается и внезапно резко подаётся к отцу, а потом... Мир взрывается, и вокруг начинается настоящий ад. Меня накрывает какофонией ужаса и боли».